Новелла первая. Сэр ч е п е л е т т о обманывает лживой исповедью благочестивого монаха и умирает. Негодяй при жизни по смерти признан святым и назван Сан ч е п е л е т т о Милые дамы, за какое бы дело не принимался человек, ему достоит начинать его в о чудесное и святое имя того. Кто был создателем всего сущего? Потому и я, на которого первого выпала очередь открыть наши беседы, хочу рассказать об одном из чудных его начинаний, дабы услышав о нем, наша надежда на него утвердилась, как на незыблемой почве, и его имя восхвалено было нами во все дни. Известно, что все существующее во времени приходящее и смертно, исполнено в самом себе и вокруг скорби, печали и труда, подвержено бесконечным опасностям, которые мы, живущие в нем и составляющие его часть, не могли бы не вынести, не избежать, если бы особая милость б о ж и я не давала нам на то силы и предусмотрительности. Нечего думать, что эта милость не сходит к нам и пребывает в нас за наши заслуги, а дается она по Его собственной благости и молитвами тех, кто подобно нам были смертными людьми, но следуя при жизни Его велением, теперь стали вместе с Ним вечными и блаженными. К ним, как к заступникам, знающим по опыту нашу слабость. мы и обращаемся, моля их о наших нуждах, может быть, не осмеливаясь возносить наши молитвы к такому судии, как он. Тем более мы признаем его милосердие к нам, что при невозможности проникнуть смертным оком в тайны божественных помыслов, нередко случается, что введенные в заблуждение молвой, такого мы избираем перед Его величием заступника. который навеки им осужден, а несмотря на это, он, для которого нет тайны, обращая более внимания на чистосердечие молящегося, чем на его невежество или осуждение призываемого, внимает молящим, как будто призываемый ими удостоился перед его лицом спасения. Все это ясно будет из новеллы, которую я хочу рассказать вам. Я говорю ясно с точки зрения человеческого понимания не божественного промысла. Рассказывают о м у ж ь я т то ф р а н ц е з и что когда из богатого и именитого купца он стал кавалером и собирался поехать в Тоскану вместе с Карлом безземельным, братом французского короля, вызванным и побужденным к тому папой Бонифацием. Он увидел, что дела его там и здесь сильно запутаны, как то нередко у купцов, и что распутать их не легко и не скоро. И потому он решился поручить ведение их нескольким лицам. Все дело он устроил. Только одно у него осталось сомнение: где ему отыскать человека, способного взыскать его долги с некоторых бургунцев? Причина сомнения была та, что он знал бургунцев за людей, о х о т и х до ссоры, негодных и не держащих слова. И он не в состоянии был представить себе человека настолько коварного, что он мог бы с уверенностью противопоставить его коварству бургунцев. Долго он думал об этом вопросе, когда пришел ему на память некий сэр Чепперелла из Прато. Часто хаживавший к нему в Париже этот ч е п е р е л л о был небольшого роста, одевался чистенько, а так как французы, не понимая, что означает ч е п р е л л о думали, что это тоже, что на их языке Чапель, то есть вино, то они и прозвали его не ч е п е л л о а Чеппелетто, потому что, как я уже сказал, он был мал ростом. Так его всюду и знали как ч е п е л е т т о и л и ш ь н е м н о г и е за сэра Чепарелла. Жизнь этого ч е п е л е т т о была такова: был он нотариусом, и для него было бы величайшим стыдом, если бы какой-нибудь из его актов, хотя бы их было у него немного, оказался нефальшивым. т а к о в ы и он готов был составлять по востребованию и охотнее даром. чем другой за хорошее вознаграждение. Лже свидетельствовал он с великим удовольствием, прошенный и непрошеный. В то время во Франции сильно веровали в присягу, а ему ложная клятва была ни почем, и он злостным образом выигрывал все дела, которым его привлекали с требованием сказать правду по совести. Удовольствием и заботой было для него посеять раздор, вражду и скандалы между друзьями, родственниками и кем бы то ни было. И чем больше от того выходило бед, тем было ему милее. Если его приглашали принять участие в убийстве или каком другом дурном деле. Он шел на то с радостью, никогда не отказываясь, нередко и с охотой собственными руками нанося увечья и убивая людей. Кощунствовал он на бога и святых страшно из-за всякой бездельицы, ибо был гневлив не в пример другим. В церковь никогда не ходил и г л у м и л с я неприличными словами над ее таинствами, как ничего нестоящими. Наоборот. Охот находил в таверны и посещал другие непристойные места. До женщин был о х о т как собака до палки. Зато в противоположном пороке находил больше удовольствия, чем иной развратник. Украсть и ограбить он мог бы со столь же спокойной совестью, с какой благочестивый человек подал бы м и л о с т ы н ю Обжора и пьяница был он великий. н е р е д к о во вред и по н о ш е н и е себе. Шулер и злостный игрок в кости был он отъявленный. Но к чему тратить слова? Худшего человека, чем он, может быть и не родилось. Положение и влияния мессера мужья то долгое время прикрывали его злостные проделки. Почему и частные люди, которых он нередко оскорблял, и суды, которые он продолжал оскорблять? спускали ему. Когда м и с с е р мужьята вспомнил о Сере Чепарелло, жизнь которого прекрасно знал, ему представилось, что это и есть человек, какого надо для злостных бургунцев. Потому велев позвать его, он сказал: "Ты знаешь, сэр ч а п е л е т т о что я отсюда уезжаю совсем. Между прочим, у меня есть дела с б у р г у н ц а м и обманщиками." И я не нахожу человека более тебя подходящего, которому я мог бы поручить в з ы с к а т ь с них мое. Теперь тебе делать нечего. Если ты возьмешься за это, я обещаюсь нескать тебе расположение суда и дать тебе приличную часть суммы, какую ты взыщешь. Сэр ч а п и е л е т т о который был без дела и не особенно богат благами мира с е г о видя, что удаляется тот, кто долго был ему поддержкой и убежищем, немедля согласился, почти побуждаемый необходимостью, и объявил, что готов с полной охотой. На том сошлись. Сэр ч е п и е л е т т а получив доверенность м и с с е р а м у ш ь я т о и рекомендательные королевские письма, отправился по о т ъ е з д е м и с с е р а м у ш ь я т о в Бургундию, где его никто почти не знал. Здесь, на перекор своей природе, он начал взыскивать долги мягко и дружелюбно, и делать дело, за которым приехал, как бы предоставляя себе расходиться под конец. Во время этих занятий, пребывая в доме двух братьев флорентицев, й занимавшихся р а с с т а в щ и ч е с т в о м и чествовавших его, ради м и с с е р м у ш ь я т а он заболел. б р а т ь я тотчас же послали за врачами и людьми, которые бы за ним ходили, и сделали все необходимое для его здоровья. Но всякая помощь была напрасна, потому что по словам медиков серу чепелетта уже старику, к тому же беспорядочно пожившему, с т а н о в и л о с ь хуже с одня на день. Болезнь была смертельная. Это сильно печалило братьев. Однажды они завели такой разговор по соседству с комнатой, где лежал больной сэр ч а п и е л е т т о Что мы с ним станем делать? – говорил один другому. Плохо нам с ним. Выгнать его больного из дому было бы страшным зазором и знаком неразумия. Все видели, как мы его раньше приняли, потом доставили ему тщательный уход и врачебную помощь. И вдруг увидит, что мы выгоняем его больного при смерти в н е з а п н о из дому, когда он и не в состоянии был сделать нам что-либо неприятное. С другой стороны, он был таким негодяем, что не захочет исповедаться и приобщиться святых тайн. И если умрет без исповеди, ни одна церковь не примет его тело, которое бросит в яму как собаку. Но если он и исповедается... У него столько грехов и столь ужасных, что выйдет тоже, ибо не найдется такого монаха или священника, который согласился бы отпустить их ему. Так, не получив отпущения, он все же угодит в яму. к о л и это случится, то жители этого города, которые беспрестанно поносят нас за наше ремесло, представляющееся им неправедным, и которые не прочь нас пограбить, Увидев это, поднимутся на нас, с криком нечего щадить этих псов л о м б а р ц е в их и церковь не принимает, и бросятся они на наши дома, и быть может не только разграбят н а ш е д о с т о я н и е но к тому же лишат и жизни. Так или иначе, а нам плохо придется, если он умрет, сэр ч е п и л е т т о лежавший, как я сказал, поблизости от того места, где они таким образом беседовали, при том изощренном слухе, какой часто бывает у больных, услышал, что о нем говорили. Велев их позвать к себе, он сказал: «Я не желаю, чтобы вы беспокоились по моему поводу и боялись потерпеть из-за меня. Я слышал, что вы обо мне говорили и вполне уверен, что... Так бы всё и случилось, как вы рассчитывали, если бы дело пошло так, как предполагаете. Но оно выйдет иначе. При жизни я так много оскорблял Господа, что если накануне смерти я сделаю тоже в течение какого-нибудь часа, вины от того будет не больше, не меньше. Потому распорядитесь позвать ко мне святого, хорошего монаха. Какого лучше найдете, если таковой есть, и предоставьте мне действовать. Я, наверное, устрою и ваши и мои дела так хорошо, что вы останетесь довольны. Братья, хотя и не питали большой надежды, тем не менее отправились в один монастырь и потребовали какого-нибудь святого разумного монаха. который исповедал бы ламбарца, з а н е м о к ш е г о в их доме. Им дали старика святой примерной жизни великого знатока священного писания, человека очень почтенного, которому все горожане питали особое великое уважение. Повели они его, придя в комнату, где лежал с э р ч е п е л е т т о и подойдя к нему, он начал благодушно утешать его. А затем спросил, сколько времени прошло с его последней исповеди. Сэр ч а п и е л е т т а никогда не исповедовавшийся, отвечал: «Отец мой, по обыкновению я исповедуюсь каждую неделю, по крайней мере один раз, не считая недель, когда и чаще бываю на исповеди. Правда, с тех пор, как я заболел, тому н е д е л ю я не исповедовался». Такое и горе учинил мне мой недуг. Хорошо ты сделал, сын мой, сказал монах. Делай так и впредь. Вижу я, что мало мне придется утешать и спрашивать, так как ты часто бываешь на духу. Не говорите этого, святой отец, сказал с э р ч а Пиетто. Сколько бы раз и как ни часто я исповедовался. Я всегда имел в виду принести покаяние во всех своих грехах, о каких только я помнил с о дня моего рождения до времени исповеди. Потому прошу вас, честнейший отец, спрашивать меня обо всем так подробно, как будто я никогда не исповедовался. Не смотрите на то, что я болен. Я предпочитаю сделать неприятное моей плоти, чем потакая ей, совершить что-либо к погибели моей души, которую мой спаситель искупил своейю драгоценную кровью. Эти речи очень понравились святому отцу и показались ему свидетельством благочестивого настроения духа. Усердно одобрив такое обыкновение сэра ч е п е л е т т а Он начал его спрашивать, не согрешил ли он когда-либо с какой-нибудь женщиной. Сэр ч и п е л е т отвечал, вздыхая: "Оч, т в этом отношении мне стыдно открыть вам истину, потому что я боюсь погрешить чеславием. Говори, не бойся. Никто еще не с о г р е ш а л говоря правду на исповеди или при другом случае." Сказал тогда сэр ч а п и е л е т т о Если вы уверяете меня в этом, то я скажу вам, я такой же девственник, каким вышел из утробы моей матушки. Да благословит тебя Господь, сказал монах. Хорошо ты сделал и поступая таким образом, тем более заслужил, что если бы захотел, ты мог бы совершать противоположное. с большей свободой, чем мы и все те, кто связан каким-либо обетом. Потом он спросил его, не разгневал ли он Бога грехом ч р е в о у г о д и е Да, и много раз, отвечал сэр ч а п п е л е т т о глубоко вздохнув, потому что хотя он держал все посты в году, соблюдаемые благочестивыми людьми. И каждую неделю привык по крайней мере три раза поститься на хлебе и воде. Тем не менее он пил воду с таким наслаждением и охотою, с каким большие любители пьют вино, особливо устав после хождения на молитву, либо в паломничестве. Часто также у него являлся аппетит к салату и з т р а в какой собирают крестьянки, отправляясь в поле. иногда еда казалась ему более вкусной, чем следовало бы по его мнению казаться тому, кто подобно ему постничит по благочестию. На это отвечал монах: сын мой, эти грехи в природе вещей легкие, и я не хочу, чтобы ты излишне отягчал ими свою совесть. С каждым человеком. Как бы он ни был свят, случается, что пища кажется ему вкусной после долгого голода, а питье после усталости. Не говорите мне этого в утешение, отец мой, возразил ч е п и е л е т т о Вы знаете, как и я, что все дела, м о е ради Господа, должно совершаться в чистоте и без всякой мысленной скверны. Кто поступает иначе, грешит. Монах умилился. Я очень рад, что таковы твои мысли, и мне чрезвычайно нравится твоя чистая, честная с о в е с т л и в о с т ь Но скажи мне, не грешил ли ты любостяжанием, желая большего, чем следует, удерживая, что бы не следовало? Отвечал на это с э р ч а п е л е т а Я не желал бы, отец мой, чтобы вы заключили обо мне, потому что я в доме у этих ростовщиков. У меня нет с ними ничего общего. Я даже приехал сюда, чтобы их усовестивить, убедить и отвратить от этого мерзкого промысла. И, может быть, успел бы в этом, если бы Господь не взыскал меня. Знаете? Что отец оставил мне хорошее состояние, большую часть которого я подал по его смерти на милостыню. Затем, чтобы самому существовать и помогать нищим брать е в о Христе, я стал по немногу торговать, желая тем заработать, всегда разделяя свои прибытки с божьими людьми. Одну половину обращая на свои нужды, другую отдавая им. И так помог мне в том мой создатель, что мои дела устраивались от хорошего к лучшему. Хорошо ты поступил, сказал монах, но нечасто ли предавался ты гневу? Увы, сказал сэр ч а п и е л е т т а Этому скажу вам, я предавался часто. И кто бы в о з д е р ж а л с я видя ежедневно, как люди безобразничают, не соблюдая Божьих заповедей? Не боясь Божьего суда, несколько раз в день являлось у меня желание лучше умереть, чем жить, когда видел я молодых людей, гоняющихся за соблазнами, к л я н у щ и х с я и нарушающих клятву, бродящих по тавернам и не посещающих церкви, более следующих путям мира, чем путям Господа. Сын мой, сказал монах, это святой гнев. И за это я не наложу на тебя э п и т е ь и Но быть может, гнев побудил тебя совершить убийство, нанести кому-нибудь оскорбление или другую обиду. Боже мой, возразил сэр ч а п и е л е т вы кажется святой человек, а говорите такие вещи. Если бы у меня зародилась малейшая мысль совершить одно из тех дел, которые вы назвали... Неужели думаете вы, Господь так долго поддерживал бы меня? На такие вещи способны лишь разбойники и злодеи. Я же всякий раз, как мне случалось видеть кого-нибудь из таковых, всегда говорил: ступай, да обратит тебя Господь. Сказал тогда монах: скажи ко мне, сын мой, да благословит тебя Господь. Не лжесвидетельствовал ли ты против кого-нибудь? Не злословил ли? Не отбирал ли чужое против желания владельца? Да, месьеры, говорил я злое против другого. Был у меня сосед, без всякого повода то и дело бивший свою жену. Я однажды и сказал о нем дурное родственником жены. Такую я жалость почувствовал к этой бедняжке, которую он, Бог знает, как колотил всякий раз, как напивался. Хорошо, продолжал монах. Ты сказал мне, что был купцом, не обманывал ли ты кого, как то делают купцы? Виноват, отвечал сэр Чаппелетто. Только не знаю, кого обманул. Кто-то принес мне деньги за проданное ему сукно. Я и положил их в ящик, не пересчитав. А месяц спустя нашел там четыре мелких монеты сверх того, что следовало. Не видя того человека, я хранил деньги в течение года, чтобы отдать их ему, а затем подал их во имя Божие. Это дело мало важное. Ты сделал хорошо, так р а с п о р я д и в ш и с ь сказал монах. Кроме того, еще о многих других вещах расспрашивал его святой отец, и на все он отвечал таким же образом. Монах хотел уже отпустить его, как сэр Чапелетт сказал: "Месье, за мной есть еще один грех, о котором я не сказал вам". "Какой же?", спросил тот. "А этот", отвечал. Я припоминаю, что однажды велел своему слуге вынести дом в субботу после девятого часа, позабыв д о с т о д о л ж н о е уважение к воскресенью. Маловажное это дело, сын мой, сказал монах. Нет, не говорите, что маловажное, сказал сэр Чаппелетта. Воскресный день надо нарочито чтить. Ибо в этот день воскрес из мертвых Господь наш. Сказал тогда монах. Не сделал ли ты еще чего? Да, м е с с е отвечал сэр ч а п е л е т т о Однажды, позабывшись, я плюнул в церкви Божией. Монах улыбнулся. Сын мой, сказал он, об этом не стоит тревожиться. Мы монахи ежедневно там плюем. И очень дурно делаете, сказал сэр ч а п е л е т Святой храм надо паче всего содержать в чистоте, ибо в нем приносится жертва Божия. Одним словом такого рода вещей он наговорил монаху множество, а под конец принялся вздыхать и горько плакать, что отлично умел делать, когда хотел. Что с тобой, сын мой? спросил святой отец. Отвечал сэр ч а п е л е т т о увы, мне, м е с с е р ы один грех у меня остался. Никогда я в нем не каялся. Так мне стыдно открыть его. Всякий раз, как вспомню о нем, плачу, как видите. И кажется мне, наверно, Господь никогда не смилуется надо мной за это прегрешение. Что ты это говоришь, сын мой? сказал монах. Если бы все грехи, когда бы то ни было совершенные людьми или имеющие совершиться до скончания света, были соединены в одном лице, и человек тот также бы раскаялся и у м и л и л с я как ты, то столь в е л и к и милость и милосердие Божие, что Господь простил бы их по своей благости, если бы Он их исповедал. Потому говори, не бойся. Но сэр ч а п п е л е т т о продолжал сильно плакать. Увы, отец мой, сказал он, мой грех слишком велик, и я почти не верю, чтобы Господь простил мне его, если не помогут ваши молитвы. Говори без страха, сказал монах. Я обещаю помолиться за тебя Богу. с э р ч а п и л е т т о все плакал и ничего не говорил, а монах продолжал увещевать его. Долго рыдая, продержал с э р ч а п и е т т о монаха в таком ожидании, и затем, испустив глубокий вздох, сказал: «Отец мой, так как вы обещали помолиться за меня Богу, я вам откроюсь. Знайте, что будущее еще ребенком... Я выбронил однажды мою мать. Сказав это, он снова принялся сильно плакать. Сын мой, сказал монах, этот-то грех представляется тебе ужасным. Люди весь день богохульствуют, и Господь охотно прощает раскаившихся в своем богохульстве. А ты думаешь, что Он тебя не простит? Не плачь, утешься. Уверяю тебя, если бы ты был из тех, кто распял его на кресте, он простил бы тебе так велико, как вижу твое раскаяние. Увы, отец мой, что вы это говорите? – сказал сэр ч а п е л е т т о Моя милая мама носила меня в течение девяти месяцев денно и ночно, и на руках носила более ста раз. Дурно я сделал, что ее выбронил. Тяжелый это грех. Если вы не помолитесь за меня Богу, не простится он мне. Когда монах увидел, что сэр ч а п и е л е т т о не осталось сказать ничего б о л е е он отпустил его и благословил, считая его святым человеком, ибо вполне веровал, что все сказанное сэром ч а п и е л е т т о правда. И кто бы не поверил, услышав такие речи от человека в час смертный. После всего этого он сказал: л с э р ч е п и л е т о с Божьей помощью вы скоро в ы з д о р о в е т е Но если бы случилось, что Господь призовет к себе вашу благословенную и готовую душу, не за б л а г о р а с с у д и т е ли вы, чтобы ваше тело... Было погребено в нашем монастыре. Да, м е с с е отвечал сэр ч а п и е л е т т о я не желал бы другого места, так как вы обещали молиться за меня, не говоря уже о том, что я всегда был особенно предан вашему ордену. Потому прошу вас, как вернетесь к себе, распорядиться, чтобы мне принесли истинное тело Христово. которые вы к а ж д о е утро освящаете на алтаре, ибо хотя и недостойный, я желаю с вашего разрешения п р и ч а с т и т ь с я его, а затем удостоиться святого последнего помазания, дабы прожив в грехах по крайней мере умереть христианином. Святой муж с радостью согласился. похвалив его намерение и сказал, что тотчас распорядится, чтобы ему все доставили. Так и было сделано. Оба брата, сомневающиеся, как бы не провёл их сэр ч а п и е л е т т а поместились за перегородкой, отделявшей их от комнаты, где лежал сэр ч а п и е л е т т а и прислушиваясь, легко могли слышать и уразуметь всё, что сэр ч а п и е л е т т а говорил монаху. Слыша исповедь его проступков, они не раз готовы были прыснуть со смеха. Вот так человек, говорили они про меж себя, ни старость, ни болезнь, ни страх близкой смерти, ни страх перед Господом на суд которого он должен предстать через какой-нибудь час, ничто не отвлекло его от греховности и желания умереть таким, каким жил. услышав, что его обещали похоронить в церкви, они перестали заботиться о дальнейшем. в с к о р е после того, сэр ч а п и е л е т т а п р и ч а с т и л с я и когда ему стало хуже чрезмеру, е соборовался. В тот же день, когда совершилась его примерная исповедь, вскоре после вечерни он скончался. Потому оба брата, приготовив на средства покойного приличные похороны, И послав сказать монахам, чтобы они по о б ы ч а ю явились вечером для всеночного бдения, а утром на погребение, устроили все для того необходимое. Благочестивый монах, исповедовавший его, услышав об его кончине, переговорил с приором монастыря и, созвав колокольным звоном братью, рассказал им, какой святой человек был сэр Чаппелетто, судя по его исповеди. Он выразил надежду, что ради него Господь проявит многие чудеса, и убеждал монахов принять его тело с п о д о б а ю щ у ю честью и благоговением. Приор и легковерные монахи согласились. Вечером отправились они туда, где лежало тело сэра ч е п и е л е т т а Отслужили над ним большую торжественную панихиду, а утром... В стихарях и мантиях, с книгами в руках и преднесением крестов, с пением отправились за телом и с большим почетом и торжеством отнесли его в церковь, сопровождаемые почти всем населением города, мужчинами и женщинами. Когда поставили его в церкви, святой отец, исповедовавший его в з о й д я н а а м в о н начал проповедовать дивные вещи об его жизни и постничестве, девственности, об его простоте, невинности и святости, и между прочим рассказал о том, что сэр ч е п и е л е т т о к а я с ь в слезах, признал своим наибольшим грехом и как он на силу мог втолковать ему, что Господь простит ему. Затем, обратившись с укором к слушателям, он сказал: а вы проклятые Господом, хулите Бога и Матерь Его, и весь райский лик по поводу каждой соломинки, попавшей вам под ноги, и много еще другого говорил он о его д о б р о т е и чистоте. Вскоре своими речами, к которым деревенский л ю д относился с полной верой, он так вбил им в головы благоговейные помыслы. что по окончании службы все в страшной давке бросились целовать ноги и руки покойника, разорвали в клочки бывшую на нем одежду, и счастливым считал себя тот, кому досталась хоть частичка. Пришлось оставить его таким образом в течение всего дня, дабы все могли видеть и л и ц е зреть его. Когда наступила ночь, его благолепно похоронили в мраморной гробнице. В одной капелле. На следующий день стал понемногу приходить народ, ставить свечи и поклоняться, и приносить обеты, и вешать восковые фигурки. Пообещанию. Так возросла молва об его святости и п о ч и т а н и и его, что не было почти никого, кто бы в несчастье обратился к другому святому, а не к нему. Прозвали его и зовут Санчье Пиетто. И утверждают, что Господь ради него много чудес проявил, и еще ежедневно проявляет тем, кто с благоговением прибегает к Нему. Вот так жил и умер с э р Чапилетто из п р а т о Так то, как вы слышали, он сделался святым. Я не отрицаю возможности, что он сподобился блаженства перед лицом Господа. Потому что хотя его жизнь и была преступной и порочной, он мог под конец принести такое покаяние, чтобы, может, Господь с м и л о в а л с я над ним и принял его в Царствие Свое. Но это для нас тайна. Рассуждая о том, что нам видимо, я утверждаю, что ему скорее бы быть осужденным и в когтях дьявола, чем в раю. Если это так? то мы можем познать в этом великую к нам милость Господа, который, взирая не на н а ш е з а б л у ж д е н и е а на чистоту веры, и несмотря на то, что мы делаем посредником Его милосердия Его же врага, которого принимаем за друга, так же в нем лет нам, как если бы мы брали таким посредником действительно святого. Потому, дабы Его благость сохранила нас в этом веселом обществе целыми и здоровыми среди настоящих бедствий, восхвалим того, во имя которого мы собрались, вознесением ему почитание и поручим ему наши нужды в твердой уверенности, что он нас услышит. Тут Памфило умолк.